Дневник, 30 декабря, понедельник, вечер. Свободен, слава богу, свободен. Наконец-то свободен. Это написано на могиле Лютера Кинга в Вашингтоне. Сам видел. Конечно, нахальство, мне такое говорить по поводу болезни и отпуска. Отходил полчаса по коридору, перемежая с гимнастикой. Есть ощущение в мышцах. Давление понизилось и захотелось освободиться от информации. Сегодня был годовой отчет. Два с половиной часа, говорил. Показал более 20 таблиц. О блоке или стрессах не вспоминал. День покаяния и отпущения грехов. И день надежд. Очистились и больше не согрешим. Таким было начало доклада. Только надежд у меня почти никаких нет. В августе 84-го были. Я составил и размножил инструкцию по ведению больных после операции. Последние 4 месяца того года были приличные, и впереди ожидалось еще лучше. Этого не произошло. Смертность 5,2%. Это одна из самых низких за нашу историю но по операциям САИК 16%, а нужно, по крайней мере, 12-13%. Что хорошо, так это закрытые операции. При приобретенных пороках сердца вообще получили 1% смертности, почти на полторы тысячи больных. При врожденных, правда, выше, около 2%, но тоже хорошо. Именно они, эти цифры, И помогли снизить общий процент до вполне приличного уровня. Количество операций САИК – тысячу две. Добрались до рубежа, о котором думали еще с 80 -го года. Общий итог операции – 3870. Четырех тысяч не разменяли, не поступали больные. Из трех показателей – пять процентов. Четыре Тысячу достигли одного, но к двум другим приблизились. За два с половиной года существования института на 55% возросли операции и на 23% число персонала. Производительность труда на 26%. Если будут больные, то этим штатам и 4500 можно прооперировать. Да, конечно. В самом деле неплохо, все-таки примерно тысячи дополнительно спасенных жизней за один этот год. Не преувеличивая, половине только продлили жизнь. Все больные с приобретенными болезнями не доживают до старости. Но если даже 600 прочно спасенных детей, то и за это можно быть довольным собой. Но я недоволен и постарался внушить это чувство всем. Еще вчера передал Геннадию дела, сказал о своем намерении уходить с директорства. Администрация Мирослав, Алла и Света приходили поздравить с Новым Годом и упрашивали, чтобы возвращался. Не обнадежил их. Кибернетики тоже поздравили, рассказали о своих делах. Очень надеются журавля в небе поймать в следующей пятилетке. Подумалось из песни «Не для меня придет весна». Приглашали зайти в отдел отпраздновать безалкогольно Новый год. Сослался на болезни. Зашел в реанимацию, взглянул на безнадежных детей. Сказал, чтобы вечером докладывали Геннадию. Простился. Дневник. 7 января 1986 года. Вторник, утро. Неделю в отпуске и одно расстройство. Высокое кровяное давление и почти постоянно болит голова. Даже утром было 200, а вечером все 220. Сдался. И снова начал принимать таблетки клофелина, черт бы их побрал. Из физкультуры ничего не вышло. Частота пульса вчера опустилась до 34. Прочитал книжки по своим болезням. Блок плюс гипертония. Получается, что нужно вшивать стимулятор. Решение такое. Попытаюсь полечиться еще. Если это не удастся, то поеду в Каунас. Уже Лиду к этому приготовил. Пока все. Дневник. 14 января. Вторник утро. Сегодня уезжаем на операцию. Целая экспедиция. Лида, Катя и еще Саша Стычинский. Он у нас специалист по хирургии, нарушений ритма. Саша везет стимулятор и программатор к нему. Должен научиться управлять моим аппаратом. Чувства спокойные. Опасность операции невелика, как и цена оставшейся жизни. Конечно, я присматривался к риску. Такой стимулятор не применялся в Советском Союзе. Малая возможность конфликтов своего и чужого ритма существует. Возможно, даже фибрилляция. Есть еще куча осложнений. Однако внезапная остановка сердца при блоке и инсульт от гипертонии еще вероятнее. Удивительно мало осталось такого, что жалко потерять. Сладкое напряжение операции но смертность видимо, снизить уже не смогу, так как сейчас, нет не хочу. Хотя и тяжкие были последние две недели отпуска, но полное отключение от реанимации компенсировало головные боли. Только в романах дела кончаются победами героев, жизнь, как правило, их поражением. Так и я уйду, побитым. Недавно кубинцы, Сердце пересадили. До этого чехи, поляки. У нас в стране ноль. Наверное, есть и моя доля вины. И вообще, не могу больше переносить смерти. Не могу. Значит, хирургию, самое сильное, что было в жизни, уже не жалко. Что еще? Творчество. Модели общества не довести до достоверности. Если бы и довел, невероятно, не доказать. Заниматься этим буду. Книги тоже буду писать, их читают. И это суета, не жаль. Люди, сотрудники, друзья, родные, давно наблюдаю реакцию окружающих на смерти. За редким исключением все быстро успокаиваются. Что еще осталось пожалеть? Красоту, всходы и закаты, хорошую книгу? Да, большое удовольствие. Но будем честны, оно уже значительно поблекло за последние десятилетия. Вот какой получается расклад. Думаю, что спокойствие было бы при мне даже при смертельном риске, а не то, что при вшивании экса. Поэтому изучил инструкции стимулятору и выбрал режим, который нужно мне запрограммировать. Вполне возможно, что от улучшения кровообращения Некоторые взгляды могут измениться. Посмотрим. Дневник. 26 января. Воскресенье утро. Итак, в пятницу вернулись. Нужно начинать новую жизнь существования со стимулятором. Сначала короткая сводка. Как все было? В Вильнюс приехали в три часа ночи. Саша Стычинский встретил с машиной, Юргис Йозович, Бредикис организовал. В шесть часов утра были уже в люксе гостиницы в Каунасе, в четырнадцать часов приехал Бредикис и забрал нас с Катей в больницу. Отделение у него на шестьдесят коек. Нормальное отделение, нормальная палаты на три кровати без санузла. Видно, что ни для какого начальства условия не создавались, как и в нашем учреждении. Переодели в нормальное, однако, новое больничное одеяние. Юргис Йозович меня послушал, посмотрел анализы, ЭКГ, рентгеновский снимок. Я все привез с собой. Операция назначена на следующее утро. Скоро пришла красивая девушка со шприцем антибиотиков. Куда будете колоть? В задницу. Сказано было с очаровательной улыбкой. Она литовка и просто не знает нашего слова ягодица. Лег в позу и воспринял. Хирург должен владеть собой. Никаких новых мыслей в первую в жизни больничную ночь не возникло. Катя подскакивала в своей постели при малейшем моем шевелении. Если откровенно, то ее присутствие было мне совершенно лишним. Но любовь близких нужно уважать. Утром еще укол. Уборная. Хирурги знают, как это важно. И повезли. Состояние чувств определю словом, которое уже называл спокойствие. На операционном столе довольно удобно. Операция вроде бы несложная, но требует опыта, как и всякой впрочем. Стимулятор. Это овальная металлическая коробочка 5 х 4 на 08 см. Внутри содержит литиево-йодную батарею и микропроцессор с программой генерации импульсов. В сердце, в правый желудочек. Они проводятся через электрод, это две проволочки в общей изоляции. Важнейшее дело для контакта, чтобы конец зацепился за внутреннюю поверхность желудочка. Стимулятор вшили под кожу, ниже левой ключицы, а электрод провели в сердце через яремную и верхнюю полую вены. Я даже не заметил, когда участились сердечные сокращения. Раны зашили, сняли простыню и сделали наклейки. Анестезия местная. Ни боли, ни страха не испытал. Поблагодарил и поехали в палату. Ходить разрешили в первый же вечер, и мы с Лидой отшагали по коридорам два километра. Со следующего утра... Добавилась моя гимнастика, но с осторожностью. кауновская больница – учреждение уникальное. 1800 коек, построено в 1936 году. Длиннющий трехэтажный корпус, соединенный туннелями с несколькими зданиями новой постройки. Говорят, что общая длина туннелей около 5 километров. Главный врач, герой социалистического труда, Содержит больницу в отличном состоянии. Для персонала столовая, несколько кафе, продовольственный магазин, парикмахерская, почтовое отделение с междугородным телефоном, киоск, союз печати. В аудитории для больных показывает кино, предполагается еще бассейн и промтоварный магазин. Трудящиеся женщины обеспечивают себя, не выходя за территорию больницы. Мне было стыдно за свой институт. Конечно, у нас почти в четверо меньше работников и в пятеро меньше больных, но для них же просто ничего не сделано. В пятницу Юргис Йозович взял меня на обход и показал отделение. У него первоклассная хирургия, нарушение ритма и достаточно представлены другие операции на сердце с искусственным кровообращением. У нас, к сожалению, пока только вшивают стимуляторы. Стычинский как раз должен наладить важнейшие операции. Аппаратура для этого теперь подбирается. Трудное дело импорт. В субботу я снова был в операционный. Вводили программу в стимулятор. Для этого существует программатор-микропроцессор, вмонтированный в чемоданчик. Плоский электрод накладывает на область стимулятора и вводит программу. Не буду это описывать. Для себя я выбрал частоту 60 импульсов в минуту, а максимальное учащение при движениях до 100. Полагаю, что этого хватит для моей физкультуры и бега. Конечно, еще в четверг я попробовал на лестницах эффект стимулятора, когда была еще постоянная частота 60. Совсем другое дело. Раньше я избегал ходить дальше второго этажа, а тут на третий почти свободно. В субботу сразу после программирования пошел снимать характеристики. Как быстро нарастает частота? До каких цифр доходит, как снижается при переходе к покою? И самое главное, каковы ощущения? Одышка, сердцебиение. Испытания прошли отлично, программа выполняется, организм переродился. Опять почувствовал себя свободным человеком, хоть беги. Однако Юргис Иозович предупредил. Не форсировать, не делать очень резких движений, особенно толчков. Возможно, дислокация. Вот только кровяное давление остается повышенным, и голова болит. Чтобы закончить с отчетом, в понедельник сделали проверку порога возбудимости и выписали в гостиницу. Во вторник провели вечер у Бредикиса. был очень хорошо. Подарили мне для коллекции мысли и сердце на литовском языке. В 1969 году издатели не прислали. В среду Юргис Йозович показал экспериментальную лабораторию. Очень серьезные работы. Три его статьи напечатали в Тороце с Сарджери. В четверг уехали через Вильнюс. Были у Марцинкявичуса перед отъездом. Дневник. 2 февраля. Воскресенье. День. Нужно отметиться в дневнике. Не более того, потому что нет желания писать. Сомнения одолевают. Старикам надлежит помалкивать. В пятницу был в институте. Не так, чтобы хотелось, но есть долг. Нужно проверить, как работали. Расстроился. Уже в конце декабря наметилось усиление инфекции, а в первой декаде января настоящая вспышка. Умерло семь человек с прошлого года. Еще несколько погибло от других осложнений. Результат. 12 дополнительных смертей к итогам прошлого года. Общая смертность повысилась на 0,3%. До 6,5%. Только у меня от инфекции никто не умер. Не знаю почему. В январе они работали прилично. 350 операций. Однако смертность не снизилась. И снова ошибки. Неправильные показания к операции, кровотечение, воздух. Не ослабевает комплекс вины. Не смог наладить дело. Вывод все тот же. Нужно уходить. В норму пока не пришел. Голова болит все время, хоть и не сильно. Как с похмелья или когда не доспал. Давление нормализовалось. Сердце работает хорошо. Пульс учащается при нагрузке, так что одышки почти не чувствую. Бегать пока боюсь, дислокация. Но гимнастику расширяю и уже дошел до 800 движений. Хожу с любой скоростью, даже на подъемы. Буду дома до 14 февраля отдыхать и заниматься моделями общества. И если хорошо получится, ставлю между дневниками.